И что это вовсе не свидетельствует о том, будто работы были прерваны между первым и вторым этапами. По её мнению, эти кучки представляют собой запись каких-то цифровых сведений: численность народонаселения, регистрация запасов провизии, а может быть, отсчёт времени по дням, месяцам и годам. Между линиями попадаются изолированные кучки, происхождение которых не связано с процессом расчистки. Таковы кучки в вершинах треугольников и прямоугольников и кучки поменьше между линиями. Эти миниатюрные пирамиды похожи на английские могильники, но в пустыне не обнаружено ни одного погребения. Археологи производили раскопки с разрешения перуанского правительства, а оакера, бесчестные и хитрые искатели сокровищ, раскапывали пустыню без всякого разрешения. И не те, ни другие не отыскали на этом разлюновнном поле ни единой могилы. Один из членов нашей экспедиции Правда, наткнулся на череп, поставленный на чёрную испанскую кружевную мантелию. Однако череп был свежий, чья-то жутковатая, но недавняя шутка. Археолог оставил его в пустыне, не пытаясь разгадать связанные с ним тайны. Как мы узнали позднее, древние погребения находились в долинах, на кладбищах по краю орошаемых земель. Покойников не уносили на пласкогорье. Их хоронили гораздо ближе, на самом минимальном расстоянии от полей. Трупы мумифицировались в сидячей позе. Их завёртывали в пёстрые яркие ткани и погребали вместе с многоцветными сосудами из обожжённой глины, а также с серебряными и золотыми украшениями. Неподалёку от края пласкогорья, над крутым спуском в долину, мы нашли 30 каменных куч кладбищенского вида. Они напоминали по форме гробы, имели в длину немного меньше 2 м и были расположены рядами с промежутками в полтора шага. Всю группу обрамляли камни, поставленные торчком. Две из этих куч уже были кем-то раскопаны. Кто-то, словно в большой спешке, в игре по из них песок и гальку, на чём раскопки и закончились. Позже аэрофотоснимки показали, каким образом это лжекладбище, совершенно бессмысленное при взгляде с земли, входило в общую гигантскую картину. По близости располагались ещё и другие ямы, выкопанные аккуратно и целенаправленно. Каждая уходила в мягкую жёлтую подпочву ровно на 0,3 м. Они казались свежевырытыми, но в этой не знающей возраста пустыне такое впечатление ещё ничего не означало. Просто кто-то копал тут до нас. разыскивая сокровища. Ещё дальше мы наткнулись на покинутую стоянку у Океро. Видимо, он прятался от солнца под самодельным тентом. Мы нашли четыре ямки от жердей. Тут же валялся примитивный, но тем не менее довольно дорогой из-за своей древности сосуд для воды и ярко окрашенные керамические черепки. Судя по тому, что Уакера бросил их здесь, он отыскал что-то гораздо более ценное. Но что и когда? Обрывок газеты в его мусорной яме был датирован 1948 годом. С тех пор прошло уже 20 лет.